Пролог. Ты думаешь, что твоя жизнь это репетиция какой-то другой, более успешной жизни? Ты откладываешь свои мечты и не замечаешь, как становишься несчастным. Жить не свою жизнь вот самая настоящая неудача. Репетировать то, что может никогда не произойти. Быть несчастным на работе, но всё равно ехать в офис. Завести собаку, чтобы чувствовать любовь в семье. написать книгу, но никогда её не издать, стоять часами в пробках, но не пользоваться метро, выбирать классические туфли, но снимать их под столом, иметь тысячу подписок в социальной сети, но одному ходить в кино, мечтать выиграть кубок, но пропускать тренировки, проводить так мало времени с близкими и плакать, когда их уже нет, стремиться стать лучшим игроком мира, но просиживать сутки на пролёт в соцсетях. Идти к своей цели, но сдаться, когда остался один шаг. Каждый день ты делаешь выбор, жить как раньше или идти к своей мечте. Жизнь без цели – это черновик, который никогда не станет самым дорогим бестселлером. Отказавшись от мечты, ты становишься несчастным. Тебе отведено примерно 25 тысяч дней жизни. Возможно, половина из них уже прошла. Осталось слишком мало времени, чтобы и дальше плыть по течению. Время пришло. Это большая игра. До встречи по ту сторону мечты. У тебя есть 168 часов в неделю. 40 на работу, 7 на тренажёрный зал, 56 на сон. Остаётся 65 часов. Хватит искать оправдания. Действуй. Твоя мечта это работа. Работа в жизни над собой. Стучи в закрытые ворота и смело управляй судьбой. Ты капитан. Мечта по борту. Решай: идти или бежать? Всегда ищи пути к рекорду и будь готовым побеждать. Но путь к вершине это опыт. Ты станешь первым, просто верь. Успех ледник мечты растопит и высечит на скалах дверь. Узнай, куда ведёт дорога, смотри на правила игры. Пусть достижений стало много, ты раньше шёл, теперь лети. Мечтай с открытыми глазами и помни цель, куда идёшь. Прими награду чудесами, которые в пути найдешь. Ты станешь первым. Будет сложно. Полоска света и туннель. Все, что считают невозможным, ты смело запиши как цель. Ведь по ту сторону мечтаний начнется главная игра. Горят костры воспоминаний. Ты в новой жизни у руля. Над головой поднимешь кубок. Ты победитель. И теперь пускай тобой гордятся люди, а ты победитель. Поставь повыше цель. Пойтеса Наталья Курганкина. 2021 год.